Ошибка доктора Боткина Все было спокойно, и ничто не предвещало беды. Пять приемных дней в неделю — это, конечно, многовато для каждого врача, а тем более для такого, каким был маститый клиницист Сергей Петрович Боткин. Возвращаясь по вечерам со службы, уже достаточно утомленный, Он с трудом протискивался в свою квартиру через плотную очередь жаждущих от него исцеления. А бывали и такие дни, когда очередь больных начиналась на лестнице. — Позвольте пройти, — вежливо говорил Боткин. — Не сомневайтесь, приму всех, но прежде пообедаю и выкурю сигару. Иногда до полуночи принимал больных, после чего приникал к возлюбленной виолончели, уверовав, что музыка лучше любой ванны снимает мозговую усталость. Редкий день Боткина выдавался свободным. Трамваев тогда не было, конка далее литейного моста не ходила, петербуржцы довольствовались прогулками в летнем саду, где сверкал иллюминации ресторан Балашова, а с Невы веяло прохладой. Катя, — сказал однажды Боткин жене, гуляя с ней по аллеям и ежеминутно раскланиваясь со знакомыми или совсем незнакомыми, которые издали снимали перед ним котелки. — Помнишь ли, дорогая, что я не так давно говорил тебе о Реште? — Да, это город в Персии, но к чему ты Решт вспомнил? — Я получил на днях странное письмо. — Неужели из Решта? — Нет, от городского головы волжского царицына, некоего господина Мельникова, который бьет тревогу, ибо с низовой Волги приходят слухи о том, что в станице Ветлянской умирают люди. Похоже, что от чумы. Боткин был женат вторым браком на княжне оболенской Для нее он был тоже вторым мужем. Некрасивая, но умная женщина в очках, похожей на курсистку, она многое понимала в заботах мужа-врача, но сейчас понимать его не хотела. Чума? В конце века науки и прогресса? Верить ли? Верить надо, отвечал он подавленно. Чума не признает ни времени, ни пространства, а ее пути остаются для нас, грешных, неисповедимы, как и пути Господни. Сергей Петрович был слишком известен. По этой причине двери любых кабинетов были перед ним широко распахнуты. И в один из дней осени 1878 года врач потревожил покой министра внутренних дел Макова, спросив его, «Лев Савич, известно ли вам, что творится в Ветлянке?» Маков покраснел, ибо не знал, где такая ветлянка, но, поборов смущение, он сделал вид, что извещен достаточно. На всякий случай Боткин вложил в него ничтожную долю правды, которой хватило с избытком, чтобы министр схватился за голову. — Только прошу вас, никому не говорите, — взмолился он, — ведь если в этой обнаглевшей Европе узнают, что у нас все уже есть и даже чумою обзавелись, так бедную Россию опять будут обливать помоями, а нас, великороссов, будут величать дикими азиатами. 1878 год близился к своему ужасному завершению. Астраханская губерния, крайне объятный, издавна славный тем, что кормил вкусной рыбкой всю мать Россию. Тут в гигантских чинах с рассолом тузлука Солилась рыбка большая и маленькая, волжская и каспийская. Тут существовал обильный промысел тюленьего боя. А гужбанье с пристани грузчики-тяжеловесы угрожали миллионерам и рыботорговцам такими словами. «Ты найденыш, ежели и дали нас одною паюсную икрой кормить станешь, так мы тебе вот те крест святой такую стачку устроим, что не возрадуешься. Вари кашу!» Губернией управлял Николай Биппин, который, по мнению служившего при нем чиновника Вучетича, был крайне осторожен, робок и мнителен. Его всегда смущало опасение, как на то или иное его действие посмотрят в Петербурге. Узнав о непонятной смертности в Ветлянке, он хотел было вмешаться, но тут атаман астраханского казачьего войска грудью встал на защиту станицы. «Неча!» Тамотка сидит мой бравый полковник Плеханов, не читав всем вам, ён и, и без вас знает, когда кому и как помирать. Ветлянка — это наше казачье владение. А рыботорговцы устроили гвалт в приемной губернатора. Да нету там никакой чумы. Это телегенты в очках придумали, чтобы им за чуму от Академии разных премий надавали побольше. Ведь ежели рыбку-то не вывозить куды на прожор, Так она загниет в тузлуки Мы же миллионы потеряем, сами сдохнем. Такие дела. Правитель губернской канцелярии, пылкий грузин Давид Чиченадзе, оказался дальновиднее всех. Он вызвал двух городских врачей, Морозова и Григорьева. Сказал им, смеясь, «Слушайте, пока там наш губернатор отлаивается от грозного атамана, а купцам только и дело, чтобы селедку солить, я, господа, желаю вам доброго пути до Ветлянки, чтобы на месте вы, как врачи, и разобрались. от чего мрут там людишки?» Ни врачи тогда, ни историки позже так и не выяснили пути дороги, по которым чума вторглась в пределы благословенной Астраханской губернии. Совсем недавно отгремела война России с Турцией, и они думали, что чуму занесли казаки, сражавшиеся под Карсом а под Карсом она объявилась среди турецких солдат, занесенные им из Месопотамии. Другие утверждали, что чума приплыла по волнам Каспийского моря из Персии, где не так давно она как следует погостила в городе Реште. Вучетич, человек думающий, позже писал о чумной эпидемии, объявившейся в Ветлянке. «Она действительно была загадочной для нашей хваленой бюрократии», всегда способные лишь запутывать, осложнять и затемнять всякое дело, лишь бы по возможности умолить сам факт бедствия народа в своих личных интересах. Казачья станица Ветлянская, или проще Ветлянка, как ее называли, со времен веселой Елизаветы процветала на правом берегу Волги, как раз посередине пути между Астраханью и Царицыном. Станицу населяли казаки и рыбаки, а плывущие пароходом, Видели, что в Ветлянке ветер во всю Ивановскую раскручивает крылья сразу двадцати мельниц, значит, живут и не тужат, ибо есть что молоть. Именно из этой рыбно-мукомольной благодати местный священник и известил царицинского голову своего родственника о том, что в Ветлянской станице творится что-то неладное. Люди стали помирать, Коротко отмучившись жаром, слабостью, головными болями, распуханием желез, у иных же случался бред и судороги. В станице было тогда два доктора — Кох и Депнер. Первый умер, а второй... второй убежал. Вскоре священник снова известил голову Мельникова о том, что вокруг него все умирают. Он решил описывать все случаи смерти, а когда пробьет его час, он все написанное упрячет в верхний ящик комода, чтобы люди узнали правду. Жена Мельникова, дама многопудовая, возглавляла местное общество Красного Креста. Голова сказал ей, — Понимаешь ли, моя ласточка, коли это чума, и она двигается вверх по течению Волги, то на очереди наш Царицын, потом Саратов, а затем... — Страшно сказать. — Страшно, — отвечала жена, содрогаясь могучим телом. Содрогаясь всеми фибрами доброй души, Мельников сообщил о событиях в Ветлянке знаменитому Боткину. Тот уведомил о них Макова, но министр боялся беспокоить чумой императора. Не дождавшись решения Петербурга, Мельников своей волей снарядил в станицу Ветлянскую не врача, а лекаря Васильева дружок, осмотрись там!» — напутствовал его голова. «Возьми казаков и двух сестер милосердия, а моя женушка от Красного Креста посылает с тобой в Ветлянку обувь, чаек, сахарок. Что там еще послать? Ну, бельгишко. Давай, дружок, поцелуемся на прощание. Век тебя не забуду». Поцеловались. Через несколько дней в Царицын пришло письмо Васильева. Жуткое. Ветлянскими казаками управлял Плеханов, полковник Астраханского казачьего войска. Он сказал, что болен через щелку двери, а лекаря к себе не допустил. «Ты что, сам не видишь, что конец света приходит?» — сказал Плеханов. «Делай, что хочешь, а меня забудь!» «А что делать лекарю, который привез умирающим пшено, чаек, сахарок, белишка По дороге, — сообщил он старицам, — мне попадалось множество трупов. В домах больные и мертвые. Погребать умерших никто не соглашается. Матери, жены, отцы, дети — все боятся больных. Бросают дома и семейства, бегут в степь. После долгих усилий я едва нашел двух пьяниц, которые согласились хранить тела. Эпидемия охватила уже весь Янатаевский уезд. Люди до этого здоровые умирали в два-три часа. Помощи ниоткуда не было, и лекарь Васильев тоже скрылся. Тут в ветлянку нагрянули бравые астраханские врачи Григорьев с Морозовым. Но признаков чумы, описанных в инструкциях по ее излечению, они не обнаружили. Мертвых полно, а чумы нет. Покойники и больные никак не укладывались в рамки инструкции. Опухоли, бубон отсутствуют. Дыхание затруднено временами кровохарканье, а в боку у всех колотье. Один Гиппократ спрашивал другого Гиппократа, что же мы, коллега, станем писать начальству? В руководстве по выявлению признаков чумы сказано совсем иное. Да, ничего похожего с тем, что мы наблюдаем. Скорее всего, в ветлянке не чума, а пневмотифус. Так и писали что в Ветлянке чумы нет, зато есть повальная пневмония, пневмотифус. Этим извещением врачи успокоили себя, утешили начальство и вызвали приступ бурной радости в Петербурге. Наверное, им бы довелось таскать Анну на шее если бы Григорьев однажды не сказал Морозову, что-то сегодня в Баку постреливает. А мне, коллега, признаюсь, дышится сквер Поговорили и разом умерли. Считай не от чумы, а от этого самого спасительного пневмотифуса. Паника охватила соседние станицы. Люди бежали, куда глаза глядят, ночевали в стогах сена, копали для жительства ямы, только бы избежать неминучей смерти. Ветлинский казак Петр Щербаков вспоминал. Время было лютое. Все по домам заперлись, носа на улицу высунуть бояться А если глянешь на улицу, так сразу гробов двадцать увидишь. Везут их двое, пьянь пьянцовская. У них гармошки, и они песни поют, на мертвых сидючи. Да, — заключал Щербаков, — я уж повоевал в жизни всего насмотрелся. Конечно, на войне страшно, зато в Ветлянке было куда как страшнее. Тут казаки изловили в степи лекаря Васильева. И сидя верхом на гайками, погнали его обратно в ветлянку. "Коли ты доктор, ты кличи мать твою так?" "Братцы, да не доктор же я, я только лекарь. Ты и глупее нас не притворяйся, мы сами безграмотные." "Да боюсь я, братцы, боюсь", плакал Васильев. Мы все боимся, хлестали его казаки. Мельников писал, что за отсутствие рвения Васильева хотели было предать суду, но в виду оказанных им впоследствии заслуг Дело оставили без последствий. 19 декабря из Астрахани приехал в Ветлянку медицинский инспектор Егор Цвингман, дядька серьезный, который сразу и точно определил. Чума! Диагноз был поставлен, но эпидемия, охватывая станицы правого берега Волги, уже переметнулась и на левобережье, в село пришип а там рядом кочевья калмыков. Черная смерть, когда-то не раз обезлюдившая Европу, вторглась в дымные и нечистоплотные улусы. Только теперь в величественном Санкт-Петербурге забили тревогу. Всеобщая паника обретала государственные масштабы, правда, еще не выходя из границ самого государства. 23 декабря Петербург распорядился заключить енотовский уезд под охрану воинского оцепления, чтобы ни один житель не вздумал искать спасения в бегстве. В заснеженной степи кордоны были расставлены, костры разведены, но станичный люд доказывая свою неустрашимость, все равно разбегался во все стороны, разнося эпидемию дальше. Николай Карлович Гире, возглавляющий тогда внешнюю политику России, Боялся, кажется, не столько самой чумы, сколько того, как станут отзываться о нашей чуме в Европе. «О, вы еще не знаете канцлера Бисмарка», — говорил он, закатывая глаза. «Но теперь вы его узнаете. Для него эта ветлянка как раз кстати, чтобы лишний раз нагадить России, а венские Габсбурги послушны ему, как дети строгой бонни. Наконец, в Турции и Персии чумы нет» и там смеются над нами. Откуда она, эта чума, взялась? Лев Савич Маков велел созвать совещание. Из-за амбиций этого бисмарка не скрывать же нам перед всей Европой, что да, у нас чума, что да, лекарств нету, что да, наконец, врачей в тех краях тоже мало. На совещании медиков с чиновниками МВД Боткин признал Ветлянскую эпидемию чумною, без всяких сомнений, напомнив, что знаменитая чума в Москве во времена Екатерины Великой тоже начиналась с того, что тогдашние врачи трусливо боялись чуму назвать чумою, дабы не потревожить сладкий сон высочайших вельмож Санкт-Петербурга. Развитие в России чумы, здесь я дословно цитирую слова Сергея Петровича, в тех размерах, в каких она появлялась в прошлые столетия, невероятно ныне. Однако возможно. Появление в различных частях России большего или меньшего числа заболеваний чумною болезнью. Итак, тревога объявлена. А куда, спрашивается, девать астраханскую рыбку или икру, если рыботорговцы Астрахани всюду натыкаются на штыки кордонов? Неисчислимые и, конечно, миллионные уловы рыбы и баррикады бочек с икрой пропадают на пристанях а в столицах уже воротятся от стерляжьи ухи, уже не желают есть икру ложками, ибо испугались чумы. Сотни торговых домов в Астрахани пошли по миру, мигом разоренные. На бирже возникла паника. Кто-то играл на повышение, кто-то рвал сотенные из рук, выигрывая на повышении курса. — Господа! — орали на бирже. — Эта ветлянка нам даром не обойдется. Разве не слыхали, что говорят в Париже? «Падение русского курса неизбежно! Готовьтесь плакать!» Бисмарк Вестима не упустил удобного случая, чтобы не использовать ветлянскую чуму как отличный предлог для экономической изоляции России, за которой, возможно, последует блокада политическая. Германия и послушные ей австрия мгновенно расставили на границах кордоны, отказываясь от русских товаров. Таможенные строгости были усилены, а наплыв русских туристов и путешественников до крайности ограничен. Все это, писал современник, вместе взятое отразилось потом миллионными убытками на русской торговле и промышленности. Европейцы же, далекие от каверс берлинской политики, восприняли карантинные меры против России как долгожданный сигнал к наведению порядка у себя дома. В нейтральных странах начался генеральный аврал по уборке дворов и улиц, срочно выгребались помойные ямы, нечищенные из походов Наполеона. Мэры городов не гнушались проверять чистоту общественных нужников. Так что, дорогой читатель, пусть Европа еще скажет нам спасибо за то, что своей чумой мы помогли ей в соблюдении гигиены и чистоты. Боткин оставался в столице. Но многие врачи покинули ее, чтобы бороться с ветлянской чумою. Среди отъезжавших был и заслуженный профессор Эдуард Эйхвальд, основатель клинического института в столице. Доктор Василий Бертенсон оставил описание сборов профессора в дорогу и те предосторожности, которыми хотел окружить себя даже такой серьезный клиницист. Вроде наглухо закрытой одежды, с проведенную в рот ему трубкою для дыхания, какие употреблялись еще в средние века. «Вы прямо в Ветлянку?» — спросил Боткин. «Сначала в Царицын», — отвечал Эйхвальд. «Вы там не напугайте жителей своим видом, иначе из Царицына побегут так же, как бегают из Ветлянки». Царицын в эти дни тоже был окружен кордонами, а 24 января 1879 года император Александр принял у себя в кабинете Героя минувшей войны, генерала Михаила Терриеловича Ларис Меликова. Это был умный и доброжелательный человек армянского происхождения, никогда не мечтавший о громкой карьере. «Граф», — сказал ему царь, — «до этого прискорбного случая с Ветлянкой не было отбою от желающих стать губернатором в Астрахани, где ворочают миллионами, но теперь трудно найти человека, который бы захотел получить эту губернию. надеюсь Четырех миллионов вам хватит?» Ларис Меликов был назначен временным генерал-губернатором Астрахани, Саратова и Самары, которым угрожала чума, а город Царицын он избрал для квартирования своего штаба. Генералы провожали как смертника, осыпая перрон вокзала цветами, поэты слагали в честь его прочувствованные экспромты, а дамы даже не пытались скрывать своих слез. «Дамы и господа!» — завеял провожавших Ларис Меликов. «Пусть эта ветлянская чума станет последней для матушки России. Предлагаю не стесняться и дружно провозгласить «Ура!»» 27 января в сонме генералов и врачей Ларис Меликов прибыл в Царицын, а буквально на следующий день из ветлянки его известили, что во всей Астраханской губернии не возникло ни единого случая заболевания с чумным признаком. Конечно, это было случайное совпадение. А чума прекратилась не потому, что испугалась прибытия отважного генерала. Но зато прекращение чумных заболеваний испугало самого генерала. «Господа», — сказал Ларис Мериков, — «к нам из Европы спешит авторитетная комиссия ученых-врачей». «А что мы им покажем? Ведь они едут не просто так, а надо им что-то показать». Европа должна убедиться, что Россия их не обманывала, чума была. Вырывать же трупы умерших от эпидемии, из глубоко засыпанных и залитых известью могил, никто не мог и подумать, ибо это было бы в то время делом рискованным и безумным, отмечал свидетель тех событий. Давид Чиченадзе принес радостную весть. — Ваше сиятельство! — доложил он с поклоном. Чума, кажется, сама позаботилась, чтобы Международная комиссия осталась нами довольна. Вдруг очутилась девица Анна Обойденова, и таким образом она вся к услугам ученых Европы. «Обрадовал! Дурак какой-то!» — ворчал потом Ларис Мельков. «Сегодня Обойденова, завтра Найденова. Если так пойдет и далее, так нам вовеки от карантинов не избавиться». Настрадался и городской голова Мельников. Вот уж не думал он, что его захудалый и пыльный царицын, в котором полно всяческих оборванцев и нищих с живописными заплатками, этот волшебный град, будущие твердыни на Волге, станет принимать у себя светил европейской медицины. Как посыпались они разом, будто мусор из дырявого мешка! Только и поспевай встречать на вокзале, только успевай размещать по квартирам обывателей, выискивая такие, где клопов и тараканов поменьше. Международную комиссию составляли профессора и ученые Вены, Бухареста, Парижа, Берлина и прочих столиц, которые никаких лекарств не привезли, зато они доставили на берега Волги немало советов. Кроме раздачи бесплатных советов, особой пользы от делегатов не было, но с их слов было понятно, что от решения комиссии зависит снятие санитарных кордонов на рубежах России. Много позже Мельников своим гостям рассказывал. Надоели они мне тогда порядочно, да ведь сами понимаете, гостей не выгонишь. Если уж честно говорить, эти ученые дальше сорепты и не ездили так и сидели в царицене на моей шее. Лишь некоторые, что гнались за азиатской экзотикой, добрались аж до Астрахани, где тамошние купцы им балыки в рот совали, а черной крой готов были ботинки им чистить. Навигация в 1879 году началась еще в феврале, ибо Волга вскрылась раньше обычного. И граф Лариз Меликов пароходом прокатился до Астрахани со всей свитой, набиравший прогонные, говорят, что попутно заглянул он и в вымершую ветлянку. На всем пути следования генерал-губернатора занималось зловещее зарево пожаров. Граф безжалостно спалил все чумные дома, движимые и недвижимые имущества, чтобы уничтожить все зародыши эпидемии. При этом, не скроем, Ларис Меликов с небывалой щедростью оплачивал владельцам полную стоимость всего сожженного, так что никаких конфликтов с погорельцами у него не возникало. А из суммы в 4 миллиона граф истратил на устройство пожаров и компенсацию сгоревшего всего 308 тысяч рублей. Принято считать, что чума отступила от Волги сама, обессиленная. Но Россия не оставалась равнодушной к ветлянке. На чуму ехали со всех концов страны ученые, врачи, фельдшеры. Сестры милосердия и добровольцы-студенты согласны рисковать своей жизнью. Заключительный итог этой схватки с эпидемией был подведен профессором Эйхвальдом, который 6 марта оповестил Россию о том, что эпидемия в Астраханской губернии кончена, а кордоны сняты. Об этом узнали из газет, и вывод Эйхвальда был торжественно заверен подписями членов Международной комиссии. Между тем, в стране тогда нарастало движение народовольцев. И после того, как Степан Халтурин пытался взорвать Зимний дворец с его обитателями, император Александр II назначил графа Ларис Мелькова диктатором. Конечно, в России понимали, что Ветлянка предала графу некий ореол героизма, и потому, вот парадокс, чума породила диктатора. Но, боже мой, что тут началось на Кавказе? Кавказцев обуял дикий восторг от того, что армянин, их земляк, возвысился над русским народом. Теперь русские слышали от них даже стихи. — Разве сова не знаешь? Ты слушай. Один Кура, один Терек, один Ларис, один Мелик. Если бы не наш Ларис, вы бы там от чумы все окочурились. Тебе, к отцу, это мало? Конечно, Михаил Терелович таким дураком никогда не был и угнетать русский народ не собирался. В обществе диктатора прозвали «бархатным», ибо даже угрожая, он гладил виновного по головке, а время его правления вошло в историю под названием «диктатура сердца». Первомартовская бомба народовольцев, взорвавшая Александра Второго, взорвала и карьеру этого человека. Веселого во всем этом мало конец же нашего рассказа будет попросту печальным тот же чиновник вучетич на которого я однажды ссылался писал я недаром подчеркнул эпитет загадочной эпидемии над ветлянской чумой ломали головы 120 врачей вместе с профессорами и никто из них не знал и наверное не знает по сие время откуда взялась эта чума возникшая на самом отшибе империи Она, как это ни странно, имела трагический финал в столице. Сергей Петрович Боткин, сам Ветлянку не ездивший, был, однако, хорошо информирован о тамошних делах. Его настораживал рецидив чумы в самый канун приезда Международной комиссии, когда казалось, что с чумою уже покончено. «Катенька», — говорил он как-то жене, — «не странно ли, что в Ветлянке вдруг заболела юная казачка Анюта Обойденова? чему даже обрадовались приезжие из Европы, желавшие убедиться в болезни наглядно. Анюта была исследована, а гнойные бубоны в ее паху вскрывал чуть ли не сам знаменитый берлинский профессор Август Гирш. Казачка осталась жива? Да, пора ей замуж. А тебя волнует, начала была жена, меня волнует, что недавно в Петербурге случилось несколько подозрительных смертей. Вроде бы тифозного происхождения, но если вдуматься, то они в чем-то схожи с облегченной формой той же ветлянской чумы. Карточки больных тогда именовались скорбными листами. Графики колебаний температуры были едва ли не главным мерилом в распознавании болезни, но кривые синусоиды этих графиков вдруг перестали соответствовать общей картине развития тифов. Боткин еще остерегался ставить точный диагноз. «Пока я лишь наблюдаю», — говорил он студентам в клинике, «и если приду к какому-либо выводу, я, господа студенты, не известить вас о них сразу же». Помимо врачебной практики, Боткин славился в Петербурге своими лекциями в медико-хирургической академии. На эти лекции сходились не только врачи или студенты. Их посещали множество петербуржцев, увлеченных наукою, и громадный амфитеатр аудитории, рассчитанный на полтысячи слушателей, не вмещал всех желающих слушать великого врача. Доктор Грацианов вспоминал, как с этой теснотищей боролся сам Боткин, энергичной походкой входивший на кафедру. Как это ни прискорбно, были его первые слова, но посторонних, вне моего курса академии, я очень прошу оставить аудиторию, «А теперь продолжим тему о...» В этой фразе Боткин не делал паузы, сразу приступая к лекции, а потому посторонние, боясь ему помешать, уже не спешили к выходу, оставаясь слушать и далее. Было, кажется, 13 февраля 1879 года. угроза ветлянской чумы еще существовало. В этот день у Сергея Петровича был обычный прием студентов в клинике и тут... Внимание! Был представлен очередной больной, являющий нечто звероподобное в своей неопрятной наружности, человек с блуждающими от страха глазами. А разбухшее лицо этого типа говорило не в пользу его трезвости. Было видно, что он приложился вчерась, а попробуй такого выпустить на улицу, он приложится снова. «Рекомендую, господа», — представил Боткин пациента Перед нами столичный дворник Наум Прокофьев. «Кстати, любезный, где вы изволите иметь место своего проживания?» «Да тут, недалече, Эван». «Простите, где это ваше Эван?» Выяснилось, что Наум Прокофьев машет метлой, собирает в совок лошадиные круглиши не где-нибудь на задворках, а в самом центре столицы, в Михайловском инженерном замке где располагалось артиллерийское училище. — Там же, в этом замке и проживаете? — Угу, имею жительство, в подвале, конечно. — Вы один там или... — Увы, дворник проживал не один. Вместе с ним подвал замка населяли семейные солдаты с детьми. Взгляд Боткина, обращенный к студентам, был слишком выразительным. А по мере того, как задавались им вопросы, а ординатор заполнял скорбный лист признаниями дворника, среди студентов началось раздвоение. Смельчаки, влюбленные в риск науки, придвинулись ближе к Боткину, а трусливые жались к дверям. Лишь ординатор строчил, как ни в чем не бывало, ибо чумовые признаки были ему уже знакомы. Сергей Петрович, заложив руки за спину и низко опустив голову, долго молчал, думал. Как объяснить этим молодым людям, что дворник являет собой полноценную клиническую картину чумы? Пусть даже в облегченной ее форме, но... Последовал еще один вопрос к пациенту. «Господин Прокофьев, а эти солдаты откуда взялись?» «Да слабосильная команда, по после войны!» Там был каре и чума в Месопотамии, А здесь круче Балкан, опять же, война с турками. Пора ставить беспощадный диагноз. Резкий поворот к столику ординатора. Запишите. Чума в первичной ослабленной степени. Грацианов, наблюдавший всю эту сцену, писал, что Боткин вряд ли поспешил, в чем его упрекали тогда очень многие. Слушатели профессора, писал он, отлично знали, что из уст Боткина не мог выйти поспешный или необдуманный диагноз, тем более такой, который неминуемо должен был наделать шуму. Это хорошо понимал и сам Сергей Петрович. Вы, надеюсь, из запроса больного уже достаточно поняли, каков будет диагноз. Но я прошу вас, господа, не распространяться о нем в обществе. Понаблюдаем далее. Болтун нашелся. Вечером того же дня в Габсборгской Вене мальчишки, торговавшие газетами, оглушали прохожих истошными криками «Дер пест фаль ин Петербург!» «Чума в Петербурге!» А с бульваров Вены, пронизанных музыкой вальсов, молва о чумере кашетам вернулась обратно, и столичный градоначальник Зуров, совсем не злодей напротив, человек добропорядочный, повидался с Боткиным, пораженный не менее самого Боткина. «Сергей Петрович, ваше мнение ко многому нас обязывает. Стоит ли вам столь категорично называть эту болезнь дворника обязательно чумой? Неужели в медицине так трудно подыскать какой-либо более утешительный синоним?» «Александр Гилпидифорович», — отвечал Боткин, — «ни мне, ни вам тем более» не дано право придумывать для чумы новые названия Не верите мне? Так созывайте врачебную комиссию». Но комиссия подтвердила диагноз Боткина в том, что Наум Прокофьев является носителем чумной инфекции в той ослабленной стадии, что предшествует началу чумной эпидемии. Всех солдат с женами и детьми погнали из подвала Михайловского замка. Под строгим конвоем вывезли из столицы, строго изолировав, а сам виновник их выселения так и не осознал, что он сделал в жизни такого хорошего, почему теперь за ним все ухаживают, словно за барином. Наум Прокофьев лежал в отдельной палате, окруженной врачами, сиделками и студентами, которые палаты не покидали. О самочувствии дворника они писали реляции на листах бумаги, показывая написанное через стекло и также через стекло, прочитывали указания от профессора Боткина. Сначала болезнь развивалась как и положено, но однажды Боткин прочитал, что наметилось резкое улучшение, и больше всех обрадовался этому градоначальник Зуров. «Сергей Петрович, а вы случайно не ошиблись?» Новая комиссия о чуме уже не заикалась. Все газеты, забыв про Дворника, ополчились на Боткина, обвиняя его в ошибке. Компанию травли начал Катков. Его московские ведомости выставили врача на всеобщее посмешище. А суть Катковской злобы выявилась, кажется, в самой последней фразе его статьи. «Телеграф из Берлина уже возвещает о новых мерах строгости к России, подготовляемых тамошним правительством». «Ага». Не здесь ли и кроется суть гнева Коткова? Врач Белоголовый, друг и почитатель Боткина, писал, что его славное и ничем до сих пор не запятнанное имя, которым так справедливо гордилась россия и вся русская наука, сразу сделалась мишенью ежедневных нападок и самых обидных оскорблений. Давно известно, что у талантливых тружеников всегда немало подлых завистников, которые до поры до времени помалкивают. Но стоит чуть оступиться, как они толкают, чтобы видеть тебя непременно упавшим. Разом были забыты все прежние заслуги, с каким-то ожесточенным наслаждением имя Боткина растаптывали в грязи. Сергей Петрович всегда был доверчив. По-детски добродушный ко всем людям, он желал видеть в них только хорошее. А теперь в недоумении спрашивал жену, — Катя, отчего в людях столько жестокости? По словам белголового он лишился сна, аппетита. Все его нравственное существо было потрясено несправедливостью, с какой его, вчерашнего кумира, казнили и распинали. Сплетни и клевета сделали свое дело. Теперь, возвращаясь домой, Сергей Петрович уже не протискивался через толпу больных, желавших от него излечения. Лишь одинокие старухи глядели жалобно. «Спаси и нас, батюшка Сергей Петрович!» В один из дней он поднес к стеклу записку, в которой спрашивал, как здоровье Наума Прокофьева. «Поправляется», — написал в ответ ординатор, и Боткин молитвенно перекрестился. «Так я же ведь смерти ему и не желал». Между тем, газетная клевета иногда смахивала на политические доносы. «А слово не воробей, его не поймаешь». Сергея Петровича без зазрения совести винили в отсутствии патриотизма, в тайных связях с нигилистами, будто он играет на бирже, и потому, мол, злодейски решил уронить курс русского рубля. Наконец, фантазия врагов дошла до такой степени, что Боткина обвинили даже в том, что он выдумал чуму в ветлянке на страх России и на пользу ее врагам. Наум Прокофьев был выписан из клиники и ушел домой своими ногами, снова подметая панели перед Михайловским замком. Сергей Петрович после этого прожил еще 10 лет, но силы его были уже подорваны травлей. Он, великий клиницист, спасавший многих людей от смерти, скончался от приступа грудной жабы, нынешней стенокардии. Но даже лёжа на смертном одре Боткин оставался уверен в точности своего рокового диагноза, и жена слышала от него последние слова. «Ошибки с моей стороны не было. Я только не смог разгадать самой природы этого странного заболевания. Помнишь ли казачку Анюту Обойденному? Ведь она тоже выздоровела». Давние споры об этой ошибке доктора Боткина Временами угасая, иногда снова возникают и в наше время, словно пламя из пепла тех костров, что давно загашены. Сейчас некоторые из ученых склонны думать, что дворник Наум Прокофьев переболел тулеремией, которая в ту пору еще не была известна медицине. Но для нас имя Боткина сохранилось в святости.